Голова, тридцать В лицо дует прохладный ветер, небо затянуто тучами, и я медлю. Специально тяну время, потому что хочу увидеть его. Хотя бы раз, последний. Умирать страшно в двадцать лет, но страшнее умирать, зная, что тебя не любили, а ты любил. Бессовестно, самозабвенно, честно. «Иди, ну же!» Делаю шаг, а после слышу душераздирающий крик. Стас приехал. Не знаю, как он меня нашел, но он быстро идет к нам с Камилой, а я обхватываю себя руками. Я вижу его, а значит, когда-то Стас все же меня любил. Тася, стой! кричит громовым просто голосом на этой горе, и эхо расходится на километры. Здравствуй, дорогой. Я тебя грохну, Камила. Они переглядываются, а я теряюсь. Всегда третья лишняя, и сейчас тоже. «Что вы творите? Тася, назад! Иди ко мне!» Протягивает руку, а я боюсь. Боюсь его рук. И Камиле не доверяю. Я одна. Я всегда была одна. Я хочу к дочери, Стас. Она там. Ты бросил ее в обрыв. «Нет, слушай меня. Камила не в себе. Я не знаю, что она тебя наплела, но это все неправда». «Отойди от края, девочка! Умоляю, отойди!» Рычит, идет ближе, а я дрожу. Не знаю, что делать. Это выбор без выбора. Я так устала носить эту чертову маску. Я хочу быть собой. «Тася, он тебе врет? Стас тебя использует? Снова?» Подначивает Камила. Пожалуй, она права. Права, как никогда прежде. «Заткнись, сука! Рот закрой!» «Тася, иди сюда. Отойди от края. Ну же, малыш!» Начинаю плакать. Я совсем расклеилась. «Прости, Стас. Однажды ты уже сломал мне сердце. Я не могу снова открыть эту дверь». «Ну и не открывай. Не надо. Просто будь рядом, Тась». Я устала. Стас, я смертельно устала. Я лишнее и мешаю. «Отпусти. Умоляю его. Так надо. Хоть мне и больно, все равно». Так будет правильно. Я не отпущу тебя, девочка моя. Я тебя никуда не отпускаю. Смотрю вниз. Подо мной метров сто и острые камни, как ножи. Это будет быстро. Всего-то полет без крыльев. Я, наверное, даже не пойму. Я люблю тебя, девочка. Тася, посмотри на меня. Ты не лишняя. Ты единственная. Я люблю только тебя. Я всегда тебя любил. Кричит, а я плачу. Слезы бегут по щекам и развиваются волосы. Здесь такой ветер, что едва не сбивает с ног, и меня покачивает точно листик на ветру. Одно неверное движение, и я упаду. Все закончится быстро. Я тоже тебя люблю. Ты знаешь, Стас. Все еще люблю, и я ненавижу себя за это. Сквозь слезы признавая поражение. Но я такая. Зато честно, зато без масок и прикрас. «Иди сюда, малыш, иди ко мне, Тася!» Я отхожу от края, иду к Стасу, и он ловит меня, прижимает к себе. Я утыкаюсь ему в грудь, крепко обнимаю в ответ и дрожу. Мы на этой горе, как на пьедестале, и, кажется, здесь точно кто-то лишний. «Хватит! Стой! Замолчите!» — орёт Камила. «И ты ему веришь? Тася, Стас вашего ребенка убил, он лишил тебя красоты, здоровья!» Девочка, я лично видела, как Стас издевался над ребенком. Он может, он способен на это. Нет, Стас никогда не обидел бы ребенка. Ты его не знаешь. Да кого ты слушаешь, глупая? Смотри сюда. Кольцо видишь? Это Стас мне купил. Мы женаты все еще. А ты как была, так и осталась для него никем. Сверкает обручалкой, а я плачу. Я не знаю, где правда. Не знаю. Стас гладит меня по голове и шепчет на ухо. «Скоро все закончится. Скоро поедем домой». «Стас, очнись! Тебе и правда нужна такая чокнутая истеричка!» «Милый, ты заслуживаешь лучшую!» «Атасия есть лучшая, лучшая из всех!» «Как ты смеешь! Я твоя жена! Ты меня никогда не любил! Ни единого дня, Стас! Ты проклятая скотина!» «Беги, Ками. Беги лучше, пока я тебя не догнала, Сволочь! Ненавижу! Ненавижу вас обоих! Это все ты, Таська! Ты мне жизнь поломала! Сдохни! Нет! Я не знаю, откуда Камила достает пистолет, но Стас мгновенно прижимает меня к себе и разворачивается спиной. «Стас!» Кричу, когда раздается оглушительный выстрел, и Стас вздрагивает, а после медленно оседает на колени. «Стас! О, Боже! Нет, пожалуйста!» Стас лежит на спине, и у него из-под ребер пульсирует кровь. Быстро, и её так много. Он тяжело дышит, а я держу его за руку, не зная, что делать. Снимаю свою накидку и прикладываю к ране Стаса. Его руки перепачканы кровью, мои тоже. «Прижми, прижми тут, пожалуйста!» «Отойди от него!» «Не надо, Камила, что ты наделала, Боже!» Я. Я не хотела. Это была твоя пуля, тварь. Стас, дорогой, убери от него свои руки. Прошу, дай помочь ему. Тася, беги, беги. Стас медленно открывает глаза. Я иду к нему, но Камила взрывается криком. «Нет, не приближайся, он мой! Вон, пошла вон, сказала! Таська!» Направляет пистолет, и я поднимаюсь. Меня все колотит, и я не знаю, что делать. У Камилы заряжен револьвер в руках. Мой револьвер, который я притащила в дом. Она украла его. Господи, она забрала его себе. Давай на чистоту, девочка. Как бы ты ни старалась, я все равно лучше тебя. И всегда была лучше. Хорошо, хорошо. Ты лучше. Стас мой, мой, поняла? Да, поняла, твой. Пусть так будет. Ты же и так его жена, Камила. Конечно, он твой. «Вызови врача. Помоги Стасу. Помоги, если его любишь». «Не подходи! Не подходи!» — сказала. «Иди сюда. Слушай. Если любишь Стаса и хочешь спасти его, прыгни. Я вызову скорую тогда. Докажи ему преданность. Отплати за доброту». «Ну же, девочка, или твои слова пустой звук?» «Ты же чудная. Сделай свой очередной ритуал. Если любишь Стаса, прыгни со скалы, и я стрелять больше не буду». Тася, нет, не смей, слышишь, не слушай ее. Стас держится за бок, но встать не может. И я понимаю, что все должно закончиться. Все слишком далеко зашло. Я не могу, Стас. Я так сильно люблю тебя. Все еще люблю. Если любишь меня, стой на месте. Я сказал стоять на месте. Так надо, любимый. Так будет лучше для всех. Ступай, ступай, дура! «Иди, не то выстрелю снова!» Камила толкает меня в спину, и я ступаю по самому краю. Шаг, еще шаг, а после почва осыпается, камни падают в пропасть под ногами. Короста стоит рядом, а Стас всего в шаге от меня. Встречаюсь с ним взглядом, стоя на самом краю обрыва. Мне уже не страшно. Я улыбаюсь и смотрю в его черные глаза. Мне нравились наши рыбки и наш фикус. И ты тоже, Стас. Тася, нет, не смей. Не смей делать этого. Я жил только ради тебя, слышишь? Ты сердце мое, маленькое. Будь со мной. Я люблю тебя, Стас. Навсегда. Прыгай. Ну же, сука, падай, я сказала. Хватит тянуть. Умница. Ты всегда была понятливой. И знаешь, что я хочу сказать тебе напоследок. Когда я дохожу до самого края, Камила наклоняется и шепчет мне на ухо. Это я украла твоего ребенка, а не Стас. Это я заказала тебя. Я убила ваш плод любви. Я смотрю на нее сквозь слезы, едва удерживая равновесие на этом обрыве. В этот момент я понимаю, что все это время дико ошибалась. Стас ничего не делал, ни мне, ни ребенку. Это все Камила. Она настроила меня против любимого. Она его оболгала и вывернула все так, чтобы я думала на Стаса и обвиняла его ни за что. «За что ты так со мной?» «Потому что я тебя ненавижу. Я тебе завидую, тварь. Я тебя...» Рыхлая почва разрушается под ногами, и мы вместе с Камилой падаем в пропасть. Последнее, что слышу, — громкий крик Стаса. Кажется, он кричит мое имя. «Тася!»